Глава 21 первая Гэри, отмедленно выплывая из сонного дурмана, пытался открыть глаза. Веки словно налились свинцом, не желая поддаваться. Оставив пока тщетные попытки, мужчина прислушался к собственным ощущениям. По всему телу разливалась неприятная слабость, словно он беспомощный младенец. Попытка пошевелить руками практически ни к чему не привела. Если левая еще худо-бедно приподнялась, то правая была чем-то зафиксирована. Недовольно нахмурив лоб, отчего появилось неприятное тянущее чувство, Геррид попытался вспомнить, что с ним произошло. Когда же воспоминания хлынули одним непрекращающимся потоком, глаза беспрепятственно распахнулись. Взглядом Эльф уткнулся высокий белый потолок, но ясности это не прибавило. Осторожно повернув голову на бок, он слегка поморщился от тупой ночи боли в затылке. И чуть слышно выдохнул, осмотрев видную ему с этого ракурса обстановку. Судя по знакомым очертаниям, Гайрет находился у себя в спальне. Значит, они сумели найти его и оказать помощь. Вот только что с Лере принеслась паническая мысль. Мужчина задержал дыхание, слушая в бешеный стук сердца и понимая, что страх за телохранительницу готов накрыть с головой. Ведь если он еще успел сориентироваться и окутать себя щитом, то Алире это вряд ли бы удалось. Наконец Гайрет усилием воли заставил себя глубоко дышать, пытаясь успокоиться. Когда ему это практически удалось, Эльф смог расслышать чье-то мирное дыхание рядом с собой. От резкого движения в глазах потемнело, а к горлу подкатила тошнота. Но когда Гайрид все же рассмотрел сидящего рядом, то не смог сдержать шумного облегченного вздоха. Устроившись в кресле и положив голову на кровать, спала Алире. Так вот почему я не мог пошевелить рукой. Слабая улыбка появилась на губах мужчины. Когда он увидел, как крепко и в то же время осторожно, сжимала его ладонь телохранительница. Вглядевшись в утомленное лицо и залегшие под глазами тени, Гарри сделал вывод, что девушка уснула совсем недавно. Вернув голову в первоначальное положение, эльф устало прикрыл глаза. Такие, казалось бы, простые действия отняли много сил. Давно уже Гарриотт не чувствовал себя настолько немощным. Звук открывающейся двери прервал его размышления и заставил вновь поднять веки. Увидев вышедшего в спальню мастера жизни, владыка тихо поздоровался и, указав на так и не проснувшуюся девушку, попросил не шуметь. — Не беспокойтесь, — улыбнулся алталандр Я только проверю ваше состояние. Как себя чувствуете? — Как новорожденный, — признался владыка. — Не сесть не встать без посторонней помощи не смогу. — Ничего страшного, вскоре все пройдет, — заверил целитель, водя окутанным зеленым свечением ладонями над телом эльфа. Ремра уже в порядке. уже и царапин нет вообще. Чуть больше времени понадобится на сращивание костей руки и устранение нелегкого сотрясения. Дня через три сможете вернуться к прежней жизни. Это слишком долго. Возразил Гарриат. Нужно разобраться с испорченным порталом. Уже. Нашли того, кто испортил его. Предотвратили попытку переворота и практически восстановили дворец. Что? Воскликнул владыка и даже сумел немного приподняться. Правда, следующий миг со стоном упал назад. Его голова явно не приветствовала такой энтузиазм. «Ну и зачем дергаться?» — возмутился целитель, приложив руки к голове эльфа. «Говорю же, что уже все хорошо. Алтас Ари под надежной охраной, никуда она не денется». «Кто?» — Горят вновь попытался встать. «Да прекратите ерзать!» — целитель слегка надавил на плечи беспокойного пациента. Вскоре все узнаете. Алданиер обещал заглянуть к вам через час. Стрепенувшись от громких голосов, Алина резво подскочила и заозиралась по сторонам, пытаясь определить, откуда исходит угроза. Сообразив, что все спокойно, она перевела слегка затуманенный после сна взгляд на владыку и счастливо улыбнулась. Наконец-то очнулся. Вы очнулись. Быстро исправилась она, заметил целителя. — Ну что вы, не обращайте внимания. — усмехнулся мастер жизни. Представьте, что меня здесь вообще нет. Все равно никто не ценит моих стараний. Выхаживаешь их тут, летишь, а они скачут как...» Вспомнив, кого именно он отчитывает, Алталандр проглотил окончание своей гневной тирады и патетично закончил. «И почему все так не любят целителей?» «Ну почему же? Я не против вас любить». Покладисто заверил владыка. «Просто предпочитаю делать это на некотором расстоянии». «Шутить изволите? Хорошо, значит, идете на поправку». «Так, может...» «Нет!» – категорично ответил целитель. «Если только ближе к вечеру. При условии, что энергетические заклинания не принесут большого вреда восстанавливающемуся организму. От того, что вы будете мродить по дворцу изображению покоенного призрака, вашим поданным легче не станет. А сейчас прошу меня извинить, нужно проверить остальных пациентов». Откланявшись, целитель ушел через портал, стремясь поскорее оказаться на своей вотчине. На некоторое время комната вновь погрузилась в тишину. И лишь когда молчание начало затягиваться, Алина наконец заметила, что так и не отпустила руку владыки. Вот только отстраняться она не спешила. Сейчас телохранительницы были важны эти тактильные ощущения, чтобы окончательно увериться, с эльфом все хорошо. Да и Гэрриот не стремился вернуть свою ладонь, или ощутимо сжав пальцы Алины. «Расскажи все, что знаешь», — попросил владыка, прикрыв глаза. Пока девушка тихо отчитывалась о том, что с ними приключилось после того, как портал взбесился, Гайрид прислушивался к своим ощущениям. Эльф пытался вспомнить, так же ли ему нравилось ощущать руку жены своей, или же... Вздохнув, владыка решил, что сравнивать все же не стоит. Он до сих пор помнил маленькую узкую ладошку своей супруги, которую она доверчиво вкладывала в его. Помнил, как бережно вспетал их пальцы на совместных прогулках. Как алерия чуть ощутимо прикасалась своим плечом к его плечу, и тут же отходила в сторону. Почему-то она всегда очень смущалась выказывать свои чувства на глазах у посторонних. И в то же время, наедине с ним, эльфийка становилась совершенно другой. Пылкой, страстной, да безумия нежной, щедро нырящей свою ласку. Но сейчас, ощущая бережное пожатие пальцев Алире, те воспоминания отходили на задний план. Нет, они не стали неважны, и Геррид все так же бережно будет хранить их но горячая ладонь телохранительница словно вела его вперед, заставляя смотреть в будущее. И почему-то искренне схотелось верить в то, что и дальше она также будет рядом. И не только как телохранитель, а кто-то более значимый и дорогой. Возможно, Геррит еще долго бы не решался признаться в этих желаниях себе, но ему хватило этих нескольких минут, когда он очнулся и не знал, где Алире, и все ли с ней хорошо. Именно тогда ладыка понял, что больше всего боится не только потерять, но и не успеть сказать о своих чувствах. — Ты опять все пропустил мимо ушей? — возмутилась Алина, вырывая эльфа из его мыслей. — Спрашиваться, ну и перед кем я тут распинаюсь? — Я все слышал, — заверил Гарриат. — Что за грязная инсину в мою сторону? — Потому что некоторые владыки очень часто витают в облаках. Не осталось в долгу Алина и слегка наклонилась к нему. — Воронье! — Почти натурально возмутился Герриат. Да неужели? Прищурившись, телохранительница посмотрела на владыку. Напомнить, как ты прослушал просьбу Вары Стандира? Если бы я внимательно слушал все эти потоки лести, которые на меня выливают послы, давно бы с ума сошел. Герриат ни в какую не хотел сдавать своих позиций. Поэтому предпочел вообще не слушать. Припечатала Алина. Ума не привожу, как ты раньше без меня справлялся. Раньше на таких встречах всегда присутствовал рай. Серьезно ответил эльф. И только повесила блестящим блестевшим глазам становилось заметно, что он еле сдерживает смех. Просто невероятно. Алина уже сама с трудом сохраняла серьезное выражение лица. Ну а когда мы с Эйнаром и с Мирой разговаривали? Меня отвлек просто потрясающий вид. Честно ответил Гайрят. И игриво выгнул бровь. Какой еще? Начала девушка, но вдруг осознав, о чем говорил владыка, проглотила окончание вопроса. — Не хочу это обсуждать. — А я бы обсудил. Поедая телохранительницу глазами, Гарри отхищно улыбнулся. От придумывания ответа Алину спас пришедший Даниер. Быстро осмотрев друзей, Эльф заметил, что они держатся за руки. Приподняв бровь, он лишь многозначительно хмыкнул и присел на край кровати. — Уж прости за бестактное поведение, но стоять просто сил нет. — покаялся Даниер, стараясь подавить зевок. — Слушай, а у тебя в родне вампиров случайно не было? — поинтересовалась Алина, глядя на красные глаза и бледное лицо друга. — Или этот от не досыпал Выспишься тут. — недовольно буркнул эльф. — А кто такие вампиры? — Я тебе потом расскажу, — пообещала телохранительница. Как только отдохнешь, будешь адекватно воспринимать информацию, не хотелось бы оказаться покусанной. Заметив, что на нее удивленно смотрит не только Даниэр, но и Гериат. девушка лишь улыбнулась и покачала головой. Пожав плечами, Дани стала развивать тему, решив, Выпытать все позже. Сейчас ему явно было не до новых загадок. Хоть бы с теми, что есть, разобраться. Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он у Ну, «Сойдет», — коротко ответил тот. Ну «Что ты можешь мне рассказать?» «Ну, думаю, ты уже знаешь, что все это устроило Алтас Эрилейн». Начал Даниер и поморщился, пытаясь размять плечи. «Приподними подушку и присаживайся рядом». Сжалился над ним Гайриэта. «Еще не хватало, чтобы отключился прямо на середине рассказа». «Это вряд ли, но от предложения не откажусь». Обрадовался, друг, устраиваясь поудобнее. «Раз мой владыка разрешает, то можно позволить себе и некоторую непочтительность». Опершись подушку, он на мгновение прикрыл глаза и облегченно выдохнул. «Особенно, когда знаешь, что за это тебе ничего не будет». «Не хватало мне еще самому с разбираться», — выркнул Гарриат. Я потом на тебя Алирен травлю Телохранительница от такого заявления подавилась зевком и укоризненно посмотрела на владыку. Вот уж кем, кем а в роли цепного пса она себя никогда не представляла. Так что ты мне расскажешь? Вернулся к прежней теме Гэриат. Немного все же, главное действующее лицо, Алту Сэри мы еще не допрашивали. Ждали, когда ты сможешь присоединиться к нам. Пояснил Даниир. С Алта были сняты все обвинения. Он добровольно согласился на заклинание истины. Врачеватель душ присутствовал? Да, мать Лере. Она прибыла в столицу вчера вечером. Но мы все же попросили старейшину пока никуда не ходить. Лисара все так же остается с ним. Это в принципе хорошо, проще будет ее охранять. Эльф потер пальцами виски и, шумно выдохнув, продолжил. Также допросили нескольких пособников. Энгер нерешительно замолчал. А в чем дело? «Напрягся Владыка. Мы выявили 97 участников переворота», — осторожно ответил Даниир. «Из них только 13 старше 250 лет, а остальные... Старшему недавно исполнилось 242 года. Это были наши дети, говорят, наше будущее». Владыка зажмурился и застонал, словно испытывал сильную боль. Алина лишь крепче сжала его руку, не зная, чем еще помочь. Всегда тяжело узнавать, что те, ради кого ты стараешься построить мирную жизнь, предают, практически всаживая нож в спину. — Как же так? — простонал Гэрриот. — Не в силах смириться с такой правдой. Судя по их не совсем адекватному поведению, они очень долго подвергались тщательной обработке. Вынес предположение Даниер. — Все эти инцы боготворят Алтуса релейн считая ее богиней. Алта-Нарита сегодня ночью осмотрела рых. Семерых еще можно спасти, а вот трое, по словам Алты, их души находятся в постоянном смятении и представляют собой плачевное зрелище. Нужно решить, что с ними делать. Не знаю, если честно. Птихо ответил Владыка. С одной стороны, они преступники, их следует казнить, но с другой, тоже пострадавшая сторона. А почему бы вам не отселить их в отдельный дом, где за ними организуют постоянный уход? Спросила Алина. О чем ты? В моем мире существуют специальные дома для душевнобольных. Там за ними присматривают, а некоторых даже вылечивают. Врачеватели душ для этого подойдут больше всего. Тех, кого удастся спасти, можно потом отправить, отбывать наказание за границу. Там из них быстро выбьют всю дурь. Ну, а если нет, такое состояние уже само по себе наказание. Я подумаю над этим. Ответил Гарриат. А что с теми тринадцатью? Четверых тоже можно попробовать вылечить. Даниэр не мог подавить очередной зевок. А вот остальные действовали вполне осознанно. Сейчас Нерал подготавливает отчет, думаю, к вечеру завершит. Хорошо, тогда можешь идти отдыхать. Поспи хотя бы немного, ты мне вечером понадобишься. Даниэр сразу же встал с кровати и, пробормотав, что отдохнуть ему действительно не помешает, поспешил покинуть спальню владыки. Вновь оставшись наедине с Гэриатом, Алина резко встала с кресла и слегка поморщилась все тело затекло и неприятно ныло чуть пошатнувшись телохранительница ухватилась за спинку кресла осторожно сделав пару шагов наконец полностью выпрямилась и отправилась бродить по комнате останавливая кровообращение в конечностях подойдя к окну девушка немного приоткрыла его впуская в спальню свежий воздух как ты думаешь что он будет дальше поинтересовался наблюдающий за этим перемещениями гриат а дальше мы наконец во всем разберемся — ответила телохранительница, так и не обернувшись. — По крайней мере, я думаю, Алтаса Релэйн сможет проявить на многие события. И это знание, боюсь, принесет еще больше проблем. Вздохнул ладыка светлого леса и немного завозился, устраиваясь поудобнее. Но без него никак. Мы и так слишком долго были слепы. Прикрыв глаза, он немного помолчал. А потом, неожиданно серьезно, с долей некоторой неуверенности в голосе, спросил. — А что будет с нами? — Алина. Вздрогнув от чуть хрипловатого голоса, произнесшего ее старое и старательно забытое имя, девушка резко обернулась и внимательно посмотрела на эльфа. Сейчас Гэрриот выглядел таким слабым и беззащитным, что сердце неожиданно сжалось, а тело помимо воли подалось вперед, желая оказаться как можно ближе к владыке. — Я не знаю, — честно ответила телохранительница.